Глава седьмая В комнате, где царила атмосфера заговора, собралось около двадцати существ. Разговоры, запахи. Чуть сладковатый мускусный запах суздалей. Мятно-рыбный, багази. И амониевый аромат людей. «Пахнет, как в уборной!» – проворчал самец багази. «Тише, могут услышать!» – предупредила его одна из жен. Она начала суетиться вокруг него, поправляя перышки в роскошном, разноцветном хвосте. Этого Багази звали хаацин. Он постучал своим похожим на молоток клювом по клюву супруги, давая ей понять, что он доволен. «Людей я изучаю в книгах только», – сказал хаацин. «Несколько в школе я вижу, но не близко». Он махнул тонкой, однако достаточно ловкой рукой в сторону людей, собравшихся в комнате. «Это очень близко. Нравится». Не запах, нравится изучать вблизи. Хаоцин был учителем, как и большинство самцов его вида. Они растили и воспитывали молодежь. Их вотчины были книги и гнездо. А жены охотились. Хаоцин с гордостью посмотрел на главный стол. Именно там устроились лидеры всех групп, пытаясь договориться друг с другом. Главная жена Хаоцина, Диатри, сидела там. Она сейчас держала речь. Кругами идут наши переговоры, круги точно большие яйца, но пустота в этих яйцах. Можем всю ночь провести, говорим и говорим, а цыпленок не проклюнется. Она опустила клюв и посмотрела на тех, кто находился рядом с ней. Очень маленькие, даже по стандартам багази, театре была высокой, около трех метров. Вожак Суздалей оскалился и тусклый свет отразился от острых зубов. «Итог подведен, как это принято о багазе», – сказал Ютанг. Комплимент в адрес бывшего врага был сделан ненамеренно. Просто Ютанг устала от обмена колкостями. Она, вероятно, удивилась бы, узнав, что ее объединяет с багазе одно общее ощущение – отвращение к запаху человеческих тел. Тут они были едины. Генерал вздохнул. Он не мог понять, как этим существам удалось уговорить его участвовать в столь дурацкой встрече. Если не считать, конечно, того, что Торг Мениндер обладал потрясающим даром убеждения. Доу был напуган. То, что началось как сбор информации, переросло в самый настоящий заговор. Его раздражал такой поворот событий. Будучи джахианским министром обороны, он мог потерять больше остальных. Ну, что мне еще добавить? Доу беспомощно пожал плечами. Что условия невыносимы, так это любому ясно. Он нервно огляделся по сторонам. То есть, кое-какие условия ужасные. С другой стороны, неплохо сказано. Что? Не понял Доу. Похож на корову, подумал Менендер, на корову с серебряными волосами. У нас не заседание штаба, генерал, напомнил он. Все собравшиеся здесь существа рискуют жизнью. Пора начинать серьезный разговор, иначе риск себя не оправдает. Он обвел руками комнату. Я уже говорил вам. Здесь нет подслушивающих устройств. Собственными руками я обшарил каждый камень. Таким образом, я обеспечил безопасное место встречи. Посреди самого неприметного поселения торков на Джохе. Потом он начал по очереди показывать пальцем на остальных. Ютанг рискнула своей шеей, войдя в контакт с Багази. Что же до Диатри, она наверняка находится в главном списке неблагонадежных персон Хакана. Поэтому она рисковала уже в тот момент когда покидала свой район. Торг устроился на стуле поудобнее. «Взгляните правде в глаза, генерал!» – продолжал менендер «Если он что-нибудь узнает, то мы все трупы, а теперь давайте займемся делом!» Доу начал обдумывать ситуацию. Его консервативному уму военного требовалось время, но вывод был очевидным. менендер прав. «Внимательно наблюдая за Хаканом, спокойно сказал Доу, я пришел к мнению, что он безумен. Никто не рассмеялся. Все существа в комнате понимали, какой шаг сделал Доу. Слова прозвучали так, словно они были произнесены в суде. «Более того, я считаю, что он представляет опасность не только для себя, но и для всех обитателей скопления Алтай». Генерал глубоко вздохнул. «Все, дело сделано». Комната взорвалась. «Ясное дело, безумен», – заявила Ютанг. «Убил всех своих щенков». Разве не так?» «Один потомок доставил неприятности», сказала Диатри. «С восставшими он связался». «Конечно. А как насчет остальных? Три дочери и сын. Он убил их всех. Боялся, что они не дождутся, пока он умрет и захватит власть». Ютанг была особенно возмущена этим грехом. Суздали очень серьезно относились к своему потомству. «В излишествах он живет», сказала Адиатри. Еда, питье, секс, деньги, власть. Слишком много этого он имеет. По всему Алтаю в гнездах холодно, рынки пусты. Мы стоим в очередях, часами. Что это за жизнь? Дерьмо, вот что!» – ее Ютанг. «Что будем по этому поводу делать?» – настаивал на своем Мениндер. «Делать? А что нужно делать?» – спросил Доу. Мениндер расхохотался. Суть по тому, что происходит в этой комнате, мы все согласны в одном. Существующий порядок необходимо изменить. Три вопроса мы решить должны, сказала Диатри. Первый ⁇ будем ли мы убивать? Второй ⁇ если убивать, как? Третий ⁇ когда его не будет, кто станет править? Я права, да? С ней никто не спорил. Давайте начнем с конца, проговорил Мениндер. поскольку я являюсь торком. Мне уже надоело, что нас постоянно обходят из-за того, что мы в меньшинстве. Тот, кто займет место Хакана, должен будет разобраться с этим вопросом». «Я согласна», — сказала Ютанг. «Багази тоже», — вмешалась Диатри. «А что, если попытаться найти доктора Искру?» — предложил менендер «Его уважают в нашем созвездии. Кроме того, у него репутация человека, способного посмотреть на проблему со всех сторон». Искра принадлежал джахианскому большинству, но был знаменитым профессором, вращающимся в императорских кругах. В данный момент он правил от лица императора в одном из регионов, ранее принадлежавших танцам. Последовало долгое молчание. Существа, собравшиеся в комнате, обдумывали предложение Мендера. «Не знаю», — сказала наконец Ютанг, — «сплошная дымовая завеса, никакой сути». Я хочу сказать, что на самом деле думает. Все повернулись к генералу Доу, чтобы выяснить его мнение по поводу выдвинутой кандидатуры. Генерал сосредоточенно размышлял. Вы на самом деле считаете, что нам необходимо убить Хакана? Спросил он. В комнате зашумели. Но прежде чем кто-нибудь смог ответить, дверь с грохотом распахнулась. Собравшиеся в комнате попрощались с жизнью. Они увидели своего самого страшного врага. Хакон стоял в дверях, окруженный солдатами в золотой форме, с оружием в руках. «Предатели!» – взрывел Хакон, «Решили меня убить!» Он прошел вперед, его бескровное лицо превратилось в маску смерти, а костлявый палец походил на копье, готовое пронзить сердца заговорщиков. «Я поджарю вас заживо!» – взвыл Хакон и подошел к столу, полыхая яростью и ненавистью. «Но сначала я разорву вас на кусочки!» «Это будут очень мелкие кусочки. Потом я скормлю эти кусочки вашим детям и вашим друзьям. После этого я поставлю их возле стены возмездия. Отведите их в мою...» Неожиданная тишина. Все смотрели на Хакана. Его рот был широко раскрыт, глаза вылезли из орбит. Лицо стало пунцовым. Даже солдаты не сводили с него глаз. Хакан упал на стол, затрещали мелкие косточки а изо рта фонтаном брызнула кровь. Затем тело медленно сползло на пол. Менендер присел на корточке рядом с ним и положил уверенную руку на горло Хакана. Поднялся, снял очки, протер их, снова надел. «Ну!» – как ни странно, этот вопрос задал капитан стражи. «Он мертв!» – объявил Менниндер. «Благодарение Богу!» – опуская оружие, сказал солдат. Этот старый сукин сын давно спятил.